102. Первое письмо. «Дорогой Хосе Мари...» «Дорогой?» «Ужасно!» Она зачеркнула это слово, едва увидев его написанным. Прямо перед Беттори на стене висел портрет Чато. «Ты можешь не беспокоиться, я ведь только примериваюсь!» Лист бумаги оказался испорченным этой неискренней формулой приветствия. Беттори взяла другой из пачки, которая лежала на краю стола. Она писала, нагнувшись вперед и сидя в неестественной позе, но только так можно было терпеть боль в животе, которая ни на миг не оставляла ее с той поры, когда день еще только начал клониться к вечеру. Кошка чутко спала совсем рядом на диванной подушке. Время от времени она открывала глаза, принималась вылизывать лапу. Стрелка часов перешагнула за половину первого ночи. «Привет, Хосе Мари!» — пошла. «Кейшо, Хосе Мари!» — она скривилась. Можно подумать, будто она хочет изобразить доверительность, которой между ними нет и в поймине. В конце концов, Беттория ограничилась именем адресата, а после него поставила двоеточие — Ее одолевало искушение, объясняя, кто ему пишет, назваться «чокнутой» из «самолюбия». Ведь только так ее называли в той семье. Она знала это от оранчи, с которой часто встречалась на улице, всегда в присутствии сиделки. Именно эта, похожая на индианку женщина, вывозила больную на прогулку. «Для моих родителей ты с некоторых пор стала чокнутой», «Но ты не переживай!» Но Биттори посчитала, что если она назовется «Чокнутой», то тем самым выдаст оранчо и поссорит брата с сестрой. Поэтому она выбрала другой вариант. «Тебе, — пишет Битори, ты наверняка меня помнишь. Я не собираюсь надоедать тебе, и, поверь, никакой ненависти к тебе не испытываю. И так далее». Она перечитала первый абзац, он ей не понравился. «Ну да ладно! Давай, пиши дальше, а в случае чего потом поправишь». На отдельном листе она составила список вопросов, которых хотела коснуться в своем письме. Их было не так уж много. К тому же Биттори не собиралась слишком распространяться. «К чему такие усилия, если он мне все равно не ответит?» И, тем не менее, эти вопросы вот уже несколько дней держали ее в напряжении, постоянно крутились в голове, вызывали сомнения и не давали спать по ночам. Она решила сразу взять быка за рога. Объяснить, что движет ею, вовсе не злоба. «Зачем она вообще пишет это письмо?» чтобы во всех подробностях восстановить обстоятельства смерти мужа. Главное — узнать, кто стрелял в чату. И еще, она готова простить его, но с одним условием. Каким? Чтобы он сам попросил у нее прощения. И речь идет не о требовании, а о просьбе. Беттори вдруг задумалась, не слишком ли она роняет свое достоинство?» «Ладно, на это ей начихать». Потом она добавила, что болезнь не позволит ей прожить долго. И сразу же зачеркнула последнюю фразу. Как раз в этот миг у нее случился новый приступ боли. Кошка, видно, что-то почуяла. Во всяком случае, сразу проснулась. «Я уже в таком возрасте, когда вряд ли стоит рассчитывать на долгие годы жизни», — перечитала. «Да, так звучит уместнее. На ее взгляд, скажи она правду, это могло бы показаться слишком грубым давлением. Если я напишу все как есть, он решит, будто я лгу. Еще того хуже, что я хочу разжалобить его. Правду знала только она одна. Даже своим детям ничего не сообщила». Хотя вряд ли Шавьер не подозревал, что на самом деле с ней происходит. Иначе почему он так настойчиво отправляет ее на консультацию к онкологу? Нет, лучше сослаться на возраст. Это будет выглядеть более нейтрально. Наверняка, прочитав эту фразу, он подумает о своей матери, такой же пожилой, как и Беттори, и смягчится». Естественно, она будет ему очень благодарна, если прежде чем ее опустят в могилу, он расскажет, при каких обстоятельствах погиб чату. Ей необходимо это знать, только и всего. И тут она подступила к самому деликатному пункту. Теперь надо написать... Зачем скрывать, что Чато, явившись домой к обеду в тот день, когда они его убили, вернее, вы его убили, рассказал ей, что видел Хосе-Мари и даже остановился, чтобы переброситься с ним парой слов? Хотя Беттори не присутствовала на суде, потому что ее, собственно говоря, даже не известили о нем, из приговора она узнала, что участие Хосе-Мари в убийстве ее мужа было доказано. Беттори зачеркнула фразу «Лучше так, в смерти ее мужа». «От всего сердца прошу тебя рассказать мне твою версию тех событий. Если ему не хочется писать, она готова приехать в тюрьму на свидание. Тогда не останется никаких следов на бумаге, ведь, возможно, именно это его останавливает». «Ее единственное желание, — повторила она, — перед смертью узнать правду и простить!» Она зачеркнула фразу. «И чтобы он попросил у нее прощения, а она сразу его простит, тогда и умереть можно будет спокойно!» Дин-дон! Стенные часы пробили два. Битори перечитывала испещренное исправлениями письмо. «Утром перепишу начисто». И тут ее затошнило. «Ох, Господи!» Опять приступ. После третьего ее вырвало прямо на стол. Она не смогла сдержать рвоту, и, естественно, брызги попали на письмо и немного на чистые листы бумаги. Отодвинувшись от стола, Беттория упала или нарочно сползла на пол. Понять она уже не могла. Помнит только, и точно помнит, что боль в животе была такой острой, что заставила ее сжаться в комочек на ковре. Даже теперь она не была готова уверовать в Бога, как случается с другими, когда они подступают к черте, за которой начинается мрак. Зачем ей это? Если я умру, то умру». Она попыталась доползти до телефона. Он стоял совсем близко, метрах в трех от нее, на комоде. Но вместе с тем и очень далеко. Далеко? Да, не достать. На сей раз я не выкарабкаюсь. Прямо тут, ох, и останусь лежать. Мои дети. Последнее, что она увидела, теряя сознание, была «Кошка-уголек» которая подошла, чтобы потереться, а ее лицо коснулось лба хозяйки сперва своим черным боком, потом мягким хвостом, молчаливая, черная, красивая. «Неужели именно ты станешь последним из увиденного мною в жизни?» Проснулась Беттори около десяти в залитой утренним светом гостиной. Боль и следа не осталось. «Вот вам загадки человеческого тела!» Беттори занялась уборкой, но делала все медленно, стараясь не утомляться, не дай бог, опять. Открыла двери и окна, чтобы проветрить квартиру. Позвонила Шавьеру. Мать с сыном минут пять поболтали о всякой ерунде. Потом она позвонила на Рее. Мать с дочерью полчаса поболтали о всякой ерунде. До полудня Беттори не смогла проглотить ни крошки, боялась. Потом откусила кусочек свеклы, съела немного вареной картошки, оставшейся со вчерашнего дня, но съела главным образом потому, что не любила выбрасывать еду. Но она опасалась отправлять в свой несчастный желудок что-либо твердое и, в конце концов, чтобы обмануть голод, приготовила чашку ромашкового отвара. Может, стоит поехать в поселок пораньше, еще до пяти? А какой в этом смысл? Хоша имеет привычку устраивать себе сиесту, поэтому на огороде, как правило, появляется ближе к вечеру. В первый раз Биттори дожидалась его, прячась за деревьями на другом берегу реки. Потом сообразила, что огород не хуже виден из моста, хотя лишь в просветы между зарослями орешника. Если она будет стоять на мосту рядом с автобусной остановкой, это сэкономит ей большой отрезок пути. Главное — убедиться в том, что он пришел. Хошен, чтобы избежать встречи с ней, стал больше времени проводить в сарае, словно прятался там. «Меня он, конечно, не обманет, но не стану же я кричать, чтобы проверить, там он или нет. Только этого еще и не хватало». Она вдруг подумала, что Хошиан, скорее всего, не возьмет ее письмо, не хватит духу. «Да, он ведь очень трусливый. Таким был и в молодости». Она вытащила из сумки конверт. «Положи вон туда». «Куда?» «На кроличью клетку». Словно ему было противно до письма даже дотрагиваться». «Ладно, я отдам письмо Мирен и скажу, что оно от тебя, понятно? Пусть сама этим займется, ездит туда она, а не я. А ты что, не встречаешься с сыном? Я-то редко». Поначалу, когда Беттори приходила к Хошену на огород, он держался враждебно, и она не знала, чем объяснить его грубость — робостью или злобой. Правда, злым он никогда не был и не был способен на ненависть. А на что он вообще был способен? Но Беттория разговаривала с ним по-доброму. И хотя бедняга чувствовал себя не в своей тарелке, ей удалось постепенно смягчить его. Хошин с пунцовым лицом от вина мотнул подбородком в сторону письма. «Мне за это достанется. Послушай». Я бы и сама отдала письмо твоей жене, но, насколько могу догадаться, она мне навстречу не пойдет, хотя уж и не знаю, что плохого я ей сделала. Вряд ли она повезет сыну твое письмо. Почему? Намерения у меня самые добрые. Потому, черт тебя побери, что ты ворошишь то, что ворошить нельзя. «Отдал он письмо Мирон или нет?» Как узнать, если два дня подряд он не появлялся на огороде? Во всяком случае, в привычное время. Может, потому что шел дождь и не требовалось заниматься поливкой. А кролики? Как с ними? Их ведь надо кормить? Беттори решила, что Хошан, чтобы избежать встречи с ней, ходит на свой участок в самом конце дня, или даже вечером, или рано утром. На третий день Беттори слонялась по поселку, почти потеряв надежду увидеться с Хошианом. Пройдясь туда-сюда, она зашла в погоэту выпить кофе без кофеина. К тому времени ее почти ежедневное присутствие на улицах уже перестало привлекать к себе внимание. В баре ни один из посетителей не сказал ей ни слова, но и смотрели на нее без раздражения. Она заплатила и у двери те, кто еще только заходили, поздоровались с ней легким кивком. Дождя не было, и Беттори решила пересечь площадь, повернув в сторону своего дома, а потом сделать небольшой круг, чтобы пройти мимо дома Хошиана. Вскоре она увидела инвалидную коляску и низенькую женщину с индейскими чертами лица, которая сидела рядом на невысокой каменной ограде, Беттори без малейших колебаний направилась к ним, стараясь держаться в тени под липами. У Аранчи, как всегда, когда она видела Беттори, лицо повеселело. Резко взмахнув здоровой рукой, она потребовала свой айпед. Сиделка тотчас его подала. Беттори наклонилась и поцеловала Аранчу. Та ответила привычной вспышкой бурной и беззвучной радости — и, словно подгоняемая нетерпением, принялась нервно стучать одним пальцем по клавишам. «Ясно, что ей хотелось поскорее поделиться какой-то новостью», — Беттори прочитала. Мать разорвала письмо. «Разорвала?» — Аранча кивнула. И снова стала писать. «Не передавай больше писем через нее. Она их не отвезет. Она злая». «Послушай, зря ты так про свою мать!» Тонкий бледный палец перелетал от одной буквы к другой. Сиделка молчала, не отводя глаз от экрана. Битури прочла. «Если ты хочешь написать нашему террористу, есть один вариант. Какой? Пиши прямо в тюрьму». «В тюрьму?» Аранчо дважды решительно кивает головой. Пытается что-то произнести, но у нее получаются только резкие, нечленораздельные звуки. Иногда бывает, что ей удается сказать что-то внятное. Но сегодня почему? Как она не старается? Ничего не выходит. Аранчо огорчается и попытки не повторяет. Она пишет «Он в Пуэрто де Санта Мария 1, блок 3». Отправь письмо на его имя, наверняка дойдет. А как ты считаешь, он прочтет письмо? А раньше делает рукой жест, означающий сомнение. Другую руку, неподвижную, она постоянно прижимает к животу.